че война в маленькой Корее. Ревущие сороковые, если применить морскую широтную терминологию к историческим эпохам, сменились неистовыми пятидесятыми. Германию и Японию обезвредили, но мир по-прежнему оставался чреватым войной. Оружие становилось всё совершеннее и смертоноснее. Отношения недавних союзников великих стран, ещё вчера братавшихся на Эльбе, пережили шоковую заморозку. Вторая мировая без паузы перетекла в холодную. Она была сродни подземному кипению вулкана, которое то и дело прорывается катастрофическими извержениями. Кровавым послесловием ко Второй мировой, первым горячим сражением холодной войны и одновременно эскизом Третьей мировой К счастью скомканым и отброшенным стала война в Корее. Она длилась свыше трех лет с лета 1950-го до лета 1953-го. Эта война и наша тоже. На ней русские впервые после интервенции воевали против американцев и впервые с обеих сторон использовались реактивные самолеты. За север вступились Китай, подавший своё вмешательство как порыв миллиона добровольцев, и СССР, хотя участие советских граждан в боевых действиях официально не признавалось. С противоположной стороны, формальности в виде одобрения ООН были соблюдены. За Юг воевали США и ещё добрых полтора десятка стран, от Англии и Франции до Эфиопии и Австралии. Хроники той войны порой звучат сюрреалистично. Китайские лётчики сбили в Корее истребитель южноафриканских ВВС. Демилитаризованная Япония фактически тоже приняла участие в войне на стороне своего недавнего врага Штатов. Японские офицеры помогали информацией и картами, участвовали в работе штабов, ограниченно принимали участие в боевых действиях, не говоря о том, что Япония стала тыловой базой Штатов. Но обо всём по порядку. Момент истины в августе 45-го и советский комбат Ким Ир Сен. Север Корея с 1910 года японской колонии в августе 45-го года освободила Красной армии. Это была часть огромной маньчжурской наступательной операции по разгрому японских войск на территории Китая, Кореи, Южного Сахалина, Курильских островов. В корейских портах Юки, Унги, Рассин, Раджин, Наджин, Сейсин, Чхонджин, Джёсин, Сонджин ныне Кимчхэк, Гензан, Вонсан высадили советские десанты. В одних случаях обошлось без стрельбы, в других нет. Наиболее ожесточенные бои шли в Сейсине. В Сейсинском десанте участвовал Иван Ласкутов, прототип героя поэмы Константина Симонова, сына артиллериста лейтенанта Лёньки Петрова. В сорок первом на Северном флоте разведчик Ласкутов, оказавшись в критической ситуации, вызвал огонь на себя и чудом уцелел. Эта история легла в основу Симоновской поэмы. Среди матросов одного из минных тралящиков, обеспечивавших десанты, был на Найц Николай Кала. Билды, приписавший себе лишние годы, чтобы попасть на фронт. На советской стадио он позже будет отвечать за все северные народы. Споёт о чукче, ждущим в чуме рассвета и о том, что параход хорошо, но олени лучше. Сегодняшняя КНДР признаёт участие советских войск в освобождении страны, но с оговоркой. По официальной версии, основную роль сыграли корейские партизаны во главе с Ким Ир Сенем. Советские же солдаты были где-то на втором плане. Тем не менее, советские воинские захоронения в КНДР содержатся в порядке. В Пхеньяне высится монумент освобождения с надписями на русском языке. Американцы высадились на юге Кореи только 8 сентября, уже после капитуляции Японии. В рабочем, что называется, порядке было решено, что зоны советской и американской оккупации разделит тридцать восьмая параллель. Одни будут принимать капитуляцию японцев к северу от нее, другие к югу. Американский журналист, историк Клей Блэр, автор вышедшей в восемьдесят седьмом году книги «Забытая война США в Корее», пишет: «Быстрое продвижение советских войск в северной Корее». Означало возможность того, что в намерения Москвы входит полный захват корейского полуострова. Чтобы противостоять этим намерениям, в Пентагоне в спешке был разработан план ввода войск в Южную Корею. Какой-то полковник в Пентагоне после недолгого изучения карты Кореи из школьного учебника Предложил разделить полуостров на две части по тридцать восьмой параллели без учета рельефа местности, наличия коммуникаций, экономических и политических факторов и всего остального. Москва согласилась на такой раздел. В декабре сорок пятого года в Москве на совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании Обсуждалось возрождение Кореи как независимого демократического и единого государства, формирование общекорейского правительства приодоление последствий японского колониализма. Однако выполнить благие намерения не удалось. Никто тогда не знал, что 38-я параллель, выбранная безвестным полковником, предстоит надолго, если не навсегда, стать границей двух Корей. Вчерашние друзья стали заклятыми соперниками. Корея заложница большой геополитической игры. Противоречия между недавними союзниками становились все острее. То же можно сказать об отношениях севера и юга. В 1948 году на Корейском полуострове оформились два государства: Корейская народно-демократическая республика и Республика Корея. Первое возглавил Ким Ир Сен, настоящее имя Ким Сон Чжу. Он с 1931 года партизанил на северо-востоке Китая, в Маньчжурии, оккупированной как и его родная Корея японцами. Вступил в КПК, Коммунистическую партию Китая, проявил себя способным командиром, взял выразительное имя Ир Сен, восходящая звезда. Тогда, впрочем, его чаще называли китайским вариантом этого имени Цзин Чжичен. К концу 30-х японцы разбили основные соединения партизан. Еды, одежды и оружия катастрофически не хватало. Находясь на грани краха, партизаны запрашивали сопредельной Советского Союза помощи. В 39 году наркомом обороны и внутренних дел СССР Климент Ворошилов и Лаврентий Берия подписали секретное указание о оказании помощи китайскому партизанскому движению в Маньчжурии. Понятно, что Москва руководствовалась не только гуманизмом. СССР, мягко говоря, беспокоило японское присутствие в Маньчжурии. Начались рейды через границу. На советской стороне партизаны отдыхали и лечились, а потом с новыми силами и боеприпасами возвращались в Маньчжурию, продолжать борьбу. Ким Ир Сен, командовавший одной из колонн Объединенной партизанской армии Джоу Бао Чуна. Перешёл на советскую сторону в ноябре 40-го года. На совещании в штабе Дальневосточного фронта было решено, что партизаны, их курировал начальник разведотдела Дальневосточного фронта полковник впоследствии генерал Наум Соркин. В обмен на поддержку займутся в Манжурии не только боевой, но и разведывательной работой в интересах СССР. В течение 41-го года Ким со своими бойцами не раз ходил на манжурскую сторону и обратно. А в сорок втором-сорок пятом годах жил в селе Вятском под Хабаровском. В построенном тут военном городке расположилось единственное в своем роде интернациональное соединение РКК. Восемьдесят восьмая отдельная стрелковая бригада, укомплектованная в основном китайцами и корейцами, и предназначенная для диверсионно-разведывательных действий в Манчжурии. Бригаду создал своим приказом командующий Дальневосточным фронтом генерал армии Иосиф Апанасенко. В сорок третьем году он, переведённый по личной просьбе из тыла на передовую, погибнет при освобождении Белгорода. Вчерашние партизаны получили советские воинские звания и числились в РККА, хотя по партийной линии по-прежнему подчинялись КПК. Командиром бригады назначили Джоу Баоджуна. Бай по национальности. Он имел немалый боевой опыт и давние связи с СССР. Учился в Москве по линии Коминтерна. Бай народ, живущий на юго-западе Китая, один из пятидесяти шести официально признанных народов КНР. Ким Ир Сен в звании капитана РКК возглавил первый стрелковый батальон. Ключевые решения, понятно, принимались в штабе Дальневосточного фронта. Ряд должностей в бригаде заняли советские офицеры. Ким выучил русский и был на хорошем счету. В этот период у него и его жены Ким Чен Сук родился сын, впоследствии второй руководитель КНДР Ким Чен Нир. Официальная историография КНДР утверждает, что он родился у склона священной корейской горы Пэкту в партизанском тайном лагере. Но на самом деле то ли в Приморье, то ли в Хабаровском крае. В августе 45 -го года наиболее отличившиеся офицеры бригады, в том числе подполковник Джоу Баоцзун и капитан Ким Ир Сен, получили орден Красного Знамени. Другие орден Красной Звезды и медали за боевые заслуги. Вятская оказалась школой не только военного, но и административного спецназа. Было решено использовать военнослужащих бригады, хорошо подготовленных и в боевом, и в политическом отношении, в качестве заместителей и помощников советских комендантов освобожденных городов Китая и Кореи. Джоу Баоцзун убыл в Китай, где бывшие бойцы и командиры расформированной 88-й бригады заняли высокие партийные, армейские и правительственные посты. Ким Ир Сен отправился в Корею. Стал заместителем команданта Пхеньяна, командующего 25-й армии генерал-полковника Ивана Чистякова. Помимо Чистякова, архитекторами молодой северокорейской государственности следует назвать генерал-полковника Терентия Штыкова, первого советского посланника НДР, фамилия под стать эпохи, военного советника Григория Меклера, генерал-майора Николая Лебедева, полковника Александра Игнатьева. В Пхенье они служил отец режиссера Сергея Соловьева, до того начальник особого отдела где-то на Корейском фронте. Автор аса утверждал, что в детстве играл с маленьким Ким Чен Нером. Советские военные выполняли в Корее самые разные задачи. Младший лейтенант Яков Навеченко на митинге в сорок шестом году спас Ким Ир Сена от гибели, поймав брошенную столпы в сторону трибуны гранату. Новиченко лёг на гранату, получил тяжёлые увечья, чудом выжил. Спасла его книга полковника Витошникова, Брусиловский прорыв, находившийся за поясом. Стал героем труда КНДР. Некоторые корейцы даже называли сыновей Новиченко. Уже в этот период Кима, как просоветского и авторитетного в Корее партизанского командира, готовили к особой миссии, хотя первоначально СССР намеревался опираться на Чо Ман Сика, активиста движения за независимость Кореи, основателя Демократической партии. Общего языка с ним найти не удалось. Вскоре он был арестован и бесследно исчез. В октябре сорок пятого года на митинге в Пхеньяне Генерал Чистяков представил 33-летнего Ким Ир Сена как национального героя. Это стало началом пути Кима к высшей власти. Вскоре он стал руководителем трудовой партии Кореи, съездил к Сталину в Москву, в 48-м возглавил новорожденную социалистическую КНДР. В отчаяние Комбат стал отцом целого народа и с тех пор именовался великим вождём, железным всепобеждающим полководцем, маршалом могучей республики. В северокорейской историографии и мифологии он занимает примерно то же место, что в советской Ленин. Истории из жизни вождя напоминают и советские рассказы о былиеще, и библейские предания. Это летопись чудесных деяний человека исполненного необычайной мудрости и благодати. Выбор Пхеньяна как столицы Красной Кореи был обусловлен не столько историческим фоном. В 427 году он стал столицей Когурё, одного из трёх корейских королевств, но уже в конце VII века потерял этот статус. Столица располагалась в Кёнчжу, Кэсоне с 1394 года в Сеуле, именовавшемся Хансон и Ханьан. Сколько соображения у советских военачальников. Когда маршал Мирецков спросил генерала Чистякова, где тот намерен разместить штаб в Пхеньяне или Хамхыне на востоке? Генерал предпочел Пхеньян. В первой конституции КНДР 48-го года столицей страны ещё назывался Сеул, куда по чаяниям северян после объединения страны коммунистами должна была переехать высшая власть. В семьдесят втором году обновленная конституция Северной Кореи провозгласила вечной столицей Пхеньян. В КНДР поступало советское оружие: пушки, самолеты, танки. В сорок восьмом году советские войска покинули Корею, оставив группу военспецов и советников. В Пхеньян прибыли около четырехсот советских корейцев. из Средней Азии, куда они были депортированы с Дальнего Востока в 1937 году. Задачу Штыков поставил так: "Строить систему по типу советской, но с учётом местных особенностей". Пётр Пак Ир, старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма Казахского университета, в 46-48 годах работал проректором Пхеньянского университета и председателем горкомитета по созданию Академии наук. Учил Ким Ир Сена диалектики и марксистской философии. Заместителем генерального прокурора КНДР некоторое время служил советский кореец Накенти Цхай, Цхай Гюхен. В 52 году расстрелян, впоследствии реабилитирован. Начальником штаба Корейской Народной Армии, министром иностранных дел, зампредом кабинета министров, бывший сельский учитель математики из Узбекистана Нам Ир Яков Петрович Нам. Министром просвещения лейтенант Красной Армии Тян Хак Тон и так далее. Полковник Петр Цой, он же Цой Пхют Док, ветеран Хасана Финской Великой Отечественной, командовал бронетанковыми войсками КНДР и в пятидесятом году разработал план взятия Сеула. Если Советский Союз соучредитель КНДР, то США соучредители Республики Корея. На юге шли аналогичные процессы, только под патронажем штатов. В том же сорок восьмом году появилась капиталистическая республика Корея во главе с семидесяти трехлетним Ли Сыманом, доктором философии Принстонского университета, гражданином США, тоже боровшимся против японцев, только не винтовкой а пером. В штатах он прожил около сорока лет. В ходе войска американцы оставили Южной Корее боевую технику, другое вооружение. В республике остались советники под командованием генерала Робертса, обучавшие южнокорейских солдат по американским уставам. Экваторию контролировал 7-й флот США. На авиабазах в Японии и на Филиппинах дислоцировались воздушные армии. Неподалёку, в Японии, на Гавайях, на Гуаме, на тех же Филиппинах Дежурили сухопутные американские части, хорошо вооруженные и имевшие военный опыт. Мира между Кореями не было с самого начала. За обоими государствами стояли мощные силы СССР и США, которые, если и не очень хотели большой войны, то сдавать свои позиции в регионе тоже не собирались. В сорок пятом году Америка сумела выиграть у Москвы и Японии. В 49-м в китайской гражданской победили коммунисты Мао Цзэдуна, а поддерживавшиеся штатами гоминьдановцы Чан Кайши бежали на Тайвань. Стало ясно, что Советский Союз выиграл Китай. Картина мира менялась на глазах. Американцы не хотели проиграть ещё и Корею. Советский Союз желал иметь на своих границах дружественные или хотя бы нейтральные государства. Очередным раундом глобальной игры, в которой друг другу противостояли не только Пхеньян и Сеул, но и мировые полюса силы, стала война в Корее. На кону было немного немало архитектура будущего мира. Казус белли. Хроники корейской войны 50-53 годов не зря названы загадочны, политизированы и противоречивы, начиная уже с вопроса о том, кто её развязал. И уже не считают, что север северянит, что юг. Корейвед, дипломат, академик Российской академии наук Анатолий Туркунов указывает: к боям готовились и просоветский север, и проамериканский юг. Каждый имел свои интересы. Сводить пхеньяны и сиуль к роли пешек Москвы и Вашингтона нельзя. Войну и хотели, и намеревались начать обе стороны, чтобы разрешить то, что может быть разрешено только военным путём, и объединить страну. И северяне, и южане считали всю Корею своей. Наступательные планы разрабатывались по обе стороны 38-й параллели. Если Пхеньян хотя бы говорил о мирном объединении, даром, что в это никто не верил, то риторика Сеула была максимально жесткой. Ли Син Ман в сорок девятом году публично заявила о походе на Пхеньян и ударе по коммунистам, о том, что новым рубежом должны стать Туманган и Ялудзян, пограничные с СССР и Китаем реки. Столкновения на границе продолжались в течение нескольких лет. По северокорейской формулировке с 47-го шла локальная война, координируемая США. Перестрелки случались постоянно, в них участвовали армейские подразделения, гибли люди. Другое дело, что до поры всё это не выходило за рамки пограничных конфликтов. Собственно, так обычно и бывает. Когда страны ещё не готовы воевать, пограничные инциденты гасят дипломаты. Когда готовы, И политическое решение принято, первый подходящий инцидент используется как повод для войны. С учётом всего этого, вопрос о первом выстреле 25 июня 50 -го года становится бессмысленным. Война не могла не начаться, ни сегодня, так и завтра. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Юрий Иванин. Север и Юг не скрывали намерений силой объединить под свои гиды всю Корею, и их приготовления к этому ни для кого не были секретом. Фрукт переспел и должен был вот-вот лопнуть. Согласно официальным заявлениям КНДР, 23 июня южнокорейские войска начали артиллерийский обстрел позиций корейской народной армии (КНА). А в ночь на 25 июня вторглись на территорию КНДР. Корейская народная армия, вытеснив противника, перешла в контрнаступление на Сеул, находящийся куда ближе к линии границы, нежели Пхеньян, всего в полусотне километров. На рассвете 25 июня 50 -го года лисэнмановские марионеточные войска по американскому сценарию разожгли пожар корейской войны. Пишут северокорейские авторы Вон Мэн Ук и Ким Хак Чхор. По версии Сеула и Вашингтона, 25 июня ровно в 4 часа северокорейские войска начали вторжение. Использовали авиацию, артиллерию, бронетанковые части, высадили морской десант у Каннына, что говорит о хорошо спланированной операции, а не о спонтанном ответе на провокацию. Есть и более сложные версии, что войну инициировали США или же СССР, что ее породило конфронтация двух мировых систем, сошедшихся вплотную на параллели предкновения. Ким Ир Сен, готовясь к неизбежному столкновению, хотел получить поддержку Сталина, но тот отнюдь не горел желанием ввязаться в новую войну. опасаясь непредсказуемых последствий, тем более что весной 49 -го года появился военный блок НАТО. Кендер выступала буфером между СССР и капиталистическим миром. Анатолий Туркунов пишет: "Сталин не только не собирался применять силу на корейском полуострове, но напротив, испытывал возрастающее беспокойство по поводу того, что противная сторона нарушит мир и нападёт на север". Делалось всё, чтобы не спровоцировать Вашингтон и Сеул. О том же пишут и зарубежные исследователи. Американский историк Уильям Стьюк в работе Корейская война говорит: "Поначалу Сталин считал идею Киму о вторжении на юг преждевременной и не давал согласия. А может, хотел переложить принятие решения на китайцев и самих корейцев. В итоге однако дядя Джо дал добро весной 50-го года. В августе предыдущего 49 -го года в Казахстане испытали штуку посильнее, чем Фау-2, первую советскую атомную бомбу. В марте 50-го маршал Ворошилов официально заявил о наличии у Союза ядерного оружия, Штаты монополию потеряли. Еще одно важнейшее обстоятельство: осенью 49 -го года гражданская война в Китае завершилась победой коммунистов Мао. Другими словами, позиции Москвы укреплялись. 49-й год был почти как новый 45-й. Блэр. Победа коммунистов в Китае поставила под угрозу американскую военную стратегию на Дальнем Востоке. Сталин предполагал, что СССР сможет уклониться от прямого участия в войне, но будет снабжать корейцев и китайцев оружием. Увеличились поставки в КНДР военной техники, включая самолёты, правда, поршневые, устаревшие морально. Боеприпасов, медикаментов, топлива. Советские штабисты разрабатывали наступательные планы. Готовились к войне и на юге. Ли сын ман терял популярность, ширилось партизанское движение. Осенью сорок восьмого года в южнокорейской армии начались восстания. Через год на север перешли два батальона, два боевых корабля и одно грузовое судно. Перелетел военный самолет. Было выгодно спровоцировать северный удар и отразить его. Тогда укрепились бы позиции как самого Ли Син Мана, так и Штатов. Вот что писал английский, а впоследствии советский разведчик Джордж Блейк с 1948 года резидент британской секретной службы в Сеуле под дипломатическим прикрытием. В начале корейской войны интернирован северокорейцами, вскоре начал работать на КГБ, причём не за деньги, а по убеждению. Впоследствии в Англии был раскрыт и осуждён в 65-м бижало с тюрьмы, жил в СССР под именем Георгий Иванович Бехтера, старший научный сотрудник Центра международной безопасности, полковник госбезопасности в отставке. Чем ближе я наблюдал режим Ли Сын-мана, тем больше отвращения к нему испытывал. Этот старый диктатор не терпел никакой оппозиции. И два корейских национальные собрания проявило малейшие признаки собственного мнения, его распустили, а результаты новых выборов тщательно подтасовали. Лидеров оппозиции запугивали или арестовывали за подозрения в коммунистических симпатиях. Всякий, кто исповедовал взгляды не левее тех, что ежедневно распространяли в Англии Herald или Daily Mirror, Объявлялся опасным красным или привлекал к себе мало приятное внимание совершенно безжалостной службы внутренней безопасности. Все это было так отвратительно, что я не мог не симпатизировать любому, кто противостоял режиму. Трудно было сдержать восхищение группами партизан, которые поднялись в горы и оттуда нападали на правительственные войска. Или подпольным коммунистическим движением, существовавшим в отче не опасных условиях, вдохновлённым теми же честными побуждениями, что и бойцы сопротивления в Европе во время войны. Такая параллель тем более уместна, что режим Лисенмана перенял многие фашистские черты. А министр образования, например, открыто восхищался нацистами и даже повесил в своём кабинете портрет Гитлера. А что до методов полиции, Они были очень похожи на гистаповские. Едва ли сегодня возможно дать юридически безупречный ответ на вопрос, кто именно открыл боевые действия 25 июня. Дата начала войны более или менее условно. Все версии по-своему верны. Всю неделю перед началом войны до нас постоянно доходили слухи о том, что по обе стороны границы замечено передвижение войск. Но всё это случалось не однажды и раньше. Я сам не был на границе, поэтому не могу сказать, кто начал войну. Большинство свидетелей указывают на северян. Трудно опровергнуть мнение очевидцев, даже если южане спровоцировали атаку, пишет Блейк. Пожалуй, самая взвешенная и обтекаемая формулировка приводится в мемуарах генерала Георгия Лобова. В 1951-52 годах он командовал 64-м авиационным корпусом, воевавшим в небе Кореи, о чём подробно расскажу дальше. Война в Корее началась вооружённым столкновением крупных группировок сухопутных войск КНДР и Южной Кореи. Ему предшествовали многочисленные пограничные инциденты и стычки. В это время иностранных войск, кроме небольшого числа военных советников, на Корейском полуострове не было. Оба правительства, КНДР и Южной Кореи, провозгласили себя единственно законными представителями всего корейского народа. Поэтому конфликт на первом этапе носил характер гражданской войны. Война началась как внутрикорейская гражданская. Нельзя сказать, что Ким и Ли прямо подталкивали СССР, Китай или США, хотя у всех был свой интерес. Через считанные дни война переросла в международную. В неё оказались вовлечены мировые полюса, и тут собственно корейские интересы отодвинулись на второй план. Эту войну нельзя назвать мировой только потому, что она не выплеснулась за пределы корейского полуострова и его ближайших сухопутных и морских окрестностей. Начало. Итак, война началась столь же неожиданно, сколь и долгожданно. На верняка и в Кремле, и в Белом доме готовили различные планы под тот или иной сценарий, но реальность свона силу коррективы и подталкивала к гибкости. США не хотели получить второй Китай. Влиятельный американский политик Генри Киссинджер позже писал: Нечем не сдерживаемый коммунистический контроль вызвал бы к жизни призрак маячащего на горизонте общей азиатского монолитного коммунистического монстра и подорвал бы про западную ориентацию Японии. Госсекретарь Дин Ачесон, архитектор Холодной войны, один из инициаторов создания НАТО, счел начало войны открытым вызовом. Мы не могли допустить захват этого важного региона советской марионеткой прямо под нашим носом. Ачисон инициировал чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН, которое прошло уже в первый день войны, 25 июня. США обвинили КНДР в агрессии, представитель Пхеньяна заявил, что войну начал Юг. Представитель СССР в Совбезе ООН Яков Малик не в этом, не в последующих заседаниях не участвовал в знак протеста. Дело в том, что китайское место в ООН до 71 -го года занимал представитель не Китайской Народной Республики Мао Цзэдун, а Тайваня, альтернативной Китайской Республике Чан Кайши. Не берусь судить, насколько этот бойкот способствовал восстановлению справедливости, но на событие в Корее он повлиял отрицательно. СССР не воспользовался правом вета, что позволило США добиться фактического одобрения своей интервенции в Корее, а затем и вообще прикрыть ее миротворческим флагом ООН. Пишет генерал Лобов. Американцы призвали к коллективным действиям против неспровоцированной агрессии КНДР. Против такой формулировки выступили представители Великобритании, Франции, Египта, Норвегии и Индии, сославшись на то, что в Корее началась гражданская война, а мир долгое время нарушался обеими сторонами. В итоге, однако, предложенную резолюцию приняли девятью голосами за. Голосов против не было, представитель Югославии воздержался. 26 июня президент США Трумэн приказал генералу Макартуру, командующему оккупационными войсками союзников в Японии и главнокомандующему всех сил США на Дальнем Востоке, направить в Корею боеприпасы и снаряжение. Днём позже Трумэн дал право Макартуру использовать боевые самолёты не только к югу, но и к северу от 38-й параллели. Начались бомбардировки военных и хозяйственных объектов КНДР. Удары по войскам, дорогам, мостам. Корабли США обстреливали прибрежные районы. Малочисленный флот КНДР не мог этому противостоять, как и слабая северокорейская авиация, практически полностью уничтоженная в первые же дни. Вечером 27 июня, когда американцы фактически приступили к боевым действиям, СОВБЕС ООН собрался вновь и одобрил действия США. 30 июня Трумэн подписал приказ об использовании в Корее сухопутных войск, авиации и флота, о переброске из Японии в Корею двух американских дивизий и начале морской блокады КНДР. Блокада эта со временем становилась всё более жёсткой. Малкольм Кэгл и Фрэнк Менсон в книге Морская война в Корее, вышла в 57 году, по-русски выпущена военным с датом 62. -м. Пишут: до сентября 50 -го года командование вооружёнными силами в Корее не накладывало каких-либо запретов на рыболовство. Но контр-адмирал Смит распорядился ограничить этот жизненно важный промысел севера корейцев. В 39 году по количеству выловленной и обработанной рыбы Корея занимала третье место в мире. Контр-адмирал Смит считал рыболовство своего рода узаконенной контрабандой и потому решил самым серьёзным образом ограничить его, чтобы сорвать снабжение коммунистов рыбой. Борьба с рыболовецкими судами противника велась как в прибрежных районах, так и в открытом море. Одновременно Трумман приказал флоту прикрыть Тайвань от возможного нападения Китая. На заседании Совбеза 7 июля семью голосами США, Великобритания, Франция, Тайвань, Куба, Эквадор, Норвегия, Югославия проголосовала против. Приняли новую резолюцию, призывавшую членов ООН оказать военную помощь Южной Корее. Почти 2/3 контингента ООН составили американцы. В состав многонациональных сил также вошли пехотная бригада из Турции, по батальонат из Франции, Бельгии, Колумбии, Таиланда, Эфиопии, Филиппин, Голландии и Греции, дивизии из английских, канадских, австралийских и новозеландских подразделений и даже несколько солдат из Люксембурга. Компанию американским лётчикам составили коллеги из Австралии, Канады, Великобритании, ЮАР. Доля войск США и Южной Кореи доходила до 96 процентов. СССР и его союзники считали решение Совбеза ООН незаконными, принятыми в нарушение Устава. МИД Союза осудило политику США, вылившуюся в прямые акты агрессии и вооруженную интервенцию. Уже в послесоветское время историк Юрий Ванин писал, что он под давлением США не выполнил возложенной на нее миротворческой миссии. и фактически вмешалась во внутренний корейский конфликт. Командующим войсками ООН стал семидесятилетний американский генерал Дуглас Маккартур, прославившийся ещё на Первой мировой, а в 45-м году принимавший капитуляцию Японии. Клейблер. Он был великим и парадоксальным человеком, благородным и бесчестным, вдохновляющим и раздражающим, надменным и скромным. лучшим из людей и худшим из людей, самым многообразным, самым смешным и самым скрытным. Яркий, властный и апокалиптичный, он выступал как павлин, не признавал своих ошибок и старался прикрыть их детскими уловками. Однако он обладал огромным личным обаянием, железной волей и мощным интеллектом. Маккартур вёл себя не как военный, а как политик. Конфликтовал с президентом Труммоном, превышал полномочия, нарушал правила субординации, переходил на личности и не скрывал своих президентских амбиций. Трумман по разным причинам это терпел до поры. Как выразился американский полковник Чарльз Тешнер, Америке выпал крупный урок географии. Американцам до того, знаяшь им Корею только по названию, предстояло усвоить много нового. То же самое можно сказать о советских гражданах. СССР помог Китаю развернуть оборонную промышленность, обучал китайских военных, направил в Китай советников в генеральских чинах. На северо-востоке Китая разместили авиационные части для защиты от возможных налетов американцев. Из-за войны пришлось отложить передачу Китаю советской военно-морской базы Порт Артур на Лаудунском полуострове. По договору о дружбе, союзе и взаимной помощи от 14 февраля 1950 -го года СССР обязывался оставить Порт Артур до конца 1952 года. Порт Артур стал тыловой базой Корейской войны. Контингентам, располагавшимся здесь, командовал дважды Герой Советского Союза генерал Афанасий Белобородов. В сорок пятом году брали ему Дандзян и Харбин. Китаю порт Артур передали уже после войны, в пятьдесят пятом. Порядка полутора сотен советников и военных инструкторов из СССР находились в Корее и Маньчжурии на всем протяжении войны, работали в армейских штабах. в учебных заведениях. На передовом бывает запрещалось во избежание попадания в плен. Присутствие советских военных держалось в секрете. Так, когда главный военный советник при штабе КНДР генерал-лейтенант Николай Васильев хотел поехать в только что взятый северянами Сеул, Москва ему этого не разрешила. С началом войны многие советские корейцы заявили о желании идти на войну добровольцами, но им отказали. и не только корейцы. Людмила Павленко, герой Советского Союза, лучшая в истории женщина-снайпер, 309 уничтоженных гитлеровцев, в западной прессе получила прозвище Леди Смерть. В сентябре 52 года писала секретарю ЦК Георгию Маленкову: "Очень прошу вас разрешить мне на несколько месяцев отправиться в корейскую народную армию. Позиционная война создаёт все возможности для хорошей работы снайперов. обещаю в плен живой не попадать. Мне думается, что весь интерес ко мне всяких разведок за 10 лет потерян. Кроме того, как гражданка Советского Союза, я имею право менять фамилию. В Корею повляченко не пустили. Да и вообще прямого участия советских войск поначалу не предполагалось, чтобы не обострять. Забегая вперёд, скажу, что эти меры принесли результат. За всё время войны ни один советский боец не был пленён. Было это контратакование или просто наступление, ответный удар или опережающий, но корейская народная армия двинулась на юг. Историки ограничивают первый этап войны двадцать пятого июня и четырнадцатого сентября тысяча девятьсот пятьдесятого года. Буквально через трое суток после начала войны северяне заняли Сеул. Правительство Лисенмана бежало на юг. Наступление продолжалось. Планы операции разрабатывали советники из СССР. Подполковник Обухов, полковник Рассадин, генерал Посников. Обухов так описывал ход те Джонской наступательной операции 3-25 июля. Дивизия противника, 24-ая американская, была окружена, расчленена на две части. Командир генерал-майор Дин взят в плен. Освобожден при обмене пленными в пятьдесят третьем году. Противник потерял тридцать две тысячи солдат и офицеров, более двухсот двадцати орудий и минометов, двадцать танков, пятьсот сорок пулеметов, тысячу триста автомашин и другое. Американский журналист Джон Дилли в книге «Сурагат Победы» писал: «Американские генералы были уверены, что корейцы разбегутся при одном виде американских солдат». Однако противник Каяна оказался таким искусным и опытным, какого не встречали американцы. Десятого июля произошел первый бой между корейскими танками советского производства Т тридцать четыре и американскими М двадцать четыре Чаффи. Два Чаффи были подбиты, тридцать четверки потерь не понесли. С 26 июля по 20 августа корейская народная армия наступала в направлении Пусана и Тэгу на юго-восток Кореи. Нактонганская операция. Скорее под контролем северян оказалось 90% территории страны, вся Корея за исключением Пусанского пятачка. Юрий Ванин указывает, что успеху, помимо факторов чисто военного характера, способствовала активизация на юге левого движения. Для его подавления власти с июля 50-го года прибегали к массовым расстрелам. И политика северян на освобожденных территориях. Они тут же проводили аграрную реформу, передавали землю крестьянам. В августе-сентябре шла борьба за пусанский плацдарм, но наступление захлебнулось. В воздухе и на море господствовали американцы, северяне несли большие потери. Американцы признавали, что остановить противника удалось с величайшим трудом. Контур наступления сил ООН 15 сентября 24 октября 1950 -го года считается вторым этапом войны. Начав наступление от Пусана, американцы одновременно высадили десант в Инчхоне, в районе Сеула. Операция Хромит. В планах было проведение ещё одной десантной операции в Онсанской, на противоположном восточном берегу Кореи, но оно сорвалось из-за наличия мощных минных заграждений и нехватки у американцев тральщиков. 27 сентября Инчхонской и Пусанской группировки соединились. На следующий день силы ООН вошли в Сеул. Северяне отступали, попадали в окружение, почти полностью лишились танков и артиллерии. Американские генералы задумались, что делать дальше: ограничиться утеснением северян за 38-ю параллель или идти вперёд. Одно дело отразить агрессию, другое перейти границы в обоих смыслах этого слова и вторгнуться в зону интересов Москвы. К тому же Британия проявляла осторожность, боясь, что вторжение в КНДР вызовет вмешательство Пекина, а оно в свою очередь может привести к потере английской колонии Гонконга. Блер. Ситуация предоставляла администрации уникальную возможность нанести коммунизму и Сталину сильный удар. Впервые за всё время холодной войны государство-сателлит было бы освобождено из-под влияния Москвы. Освобождение значительно бы снизило влияние СССР на Дальнем Востоке и во всём мире. Однако среди администрации нашлись и несогласные с этим мнением. Эти эксперты утверждали, что Сталин не будет спокойно сидеть, глядя на это. Скорее всего, в войну немедленно вступили бы советские войска или войска Китая под руководством Москвы. Поэтому они настаивали на том, что американские войска следовало остановить на 38-й параллели. И всё-таки Трумэн решился, да и Лисенманер вался вперёд. В США решили, что Москва не рискнёт начать глобальную войну. А Мао, меньше года правивший Объединенным Китаем, слишком загружен внутренними проблемами. 7 октября по линии ООН было принято решение одобрить расширение военных действий за пределы 38-й параллели. Речь шла не только о военном разгроме северян, но и о демонтаже политического режима КНДР. Южнокорейцы перешли 38-ую параллель еще за неделю до этого решения. Этот выдающийся бросок сделал все дебаты о переходе параллели бессмысленными. Однако Вашингтон и Токио продолжали вести дипломатические игры, пишет Блээр. Фактически, ключевые решения принимались штатами, причём было два центра силы: политический в лице Труммана и военный в лице не в меру самостоятельного Маккартура. Уже потом эти решения оформлялись через ООН как позиция мирового сообщества, хотя едва ли в данном случае можно было считать ООН субъектом. На вторжение в КНДР резко отреагировал китайский премьер Чжоу Эньлай, заявив, что если любые силы ООН, кроме армии Республики Корея, перейдут 38-ю параллель, к войне подключится Китай, не связанный членством в ООН. Это потом в анекдоты войдёт последнее китайское предупреждение. В данном случае была уместнее другая формулировка. Пацан сказал, пацан сделал. Но Вашингтон тогда ещё сомневался, не блеф ни шантаж ли это. Советское правительство эвакуировало семьи дипломатов, персонал и имущество авиационных командтур и военно-морской базы в Чхонджине. Посольство перевели в более безопасный район китайской границы. Дипломат Виктор Тарасов вспоминал, В ночь на 10 октября сотрудники посольства покинули Пхеньян на легковых и грузовых машинах. Двигались медленно, мешали темнота и частые воздушные налёты. За первую ночь прошли всего 60 км, и лишь к утру после второй, более спокойной ночи, достигли города Синнэйчжу. Здесь кончалась корейская земля, а за пограничной рекой Ялуцзян простирался Китай. Там, за рекой, СССР на всякий случай сосредоточивал армейские подразделения. Тем временем северяне продолжали отступать. 23 октября пал Пхеньян, превращённый бомбардировками в руины. Блер приводит сцену, запомнившуюся одному из американских солдат при занятии Пхеньяна. На земле сидело более 1000 северокорейских военнопленных. Они сидели в рядах по 50 человек с руками заведёнными за голову. Напротив этой толпы за столами сидели южнокорейские офицеры. Офицеры и сержанты армии Республики Корея ходили между рядами пленных, непрестанно избивая и пиная их. С одной стороны несколько северных корейцев висели на вколоченных в землю столбах. Этих людей казнили и оставили их трупы жариться на солнце. К концу октября 50 -го года войска ООН вышли на подступы к границам Китая и СССР. Армия Ким Ир Сена находилась на грани краха. Уже в ноябре снимут с должностей советского посла Штыкова и главного военного советника Васильева за грубые просчеты в работе, видимо, за то, что они не предугадали такого развития событий. Макартуру запретили пересекать границу Кореи с СССР и Китаем, рекомендовали использовать в приграничных районах только силы южнокорейской армии. Румына насторожничал, не желая демонстрировать американское присутствие у советских рубежей, подобно тому, как Сталин предпочитал, чтобы Корею объединили и коммунизировали сами корейцы, в крайнем случае при помощи китайцев. Эти события интересны в контексте появившегося гораздо позже термина прокси-война, когда воюют одни, а за ними стоят другие.